Строение и функции связок. Связки – это плотные соединительно-тканные образования, которые соединяют кости скелета или отдельные органы. По функции различают связки, укрепляющие, способствующие укреплению сочленений, тормозящие и направляющие движения в суставах. Часть связок, например, связочный аппарат позвоночника и стоп, участвуют в осуществлении статических функций. Сохранение вертикального положения тела, фиксации сводов стопы. Связки могут слегка растягиваться, придавая суставу эластичность, что защищает его от вывихов. С возрастом эластичность связок постепенно снижается. При каждом растяжении в них дополнительно образуется коллаген, и связки твердеют. В результате улучшается стабильность сустава, однако снижается его эластичность. Кровоснабжение связок осуществляется близлежащими артериями. В связках они проходят вдоль пучков волокон соединительной ткани. Благодаря богатой иннервации связки обладают болевой и проприоцептивной чувствительностью. Связки относятся к соединительной ткани и в основном состоят из двух видов белков – прочного коллагена и более упругого белка эластина. Большую часть массы составляет коллагеновый белок. Связки прикреплены к костям при помощи волокон, которые проникают в надкосницу, переост. Надкосница снабжена нервами и кровеносными сосудами для питания кости. Связка и надкосница тесно связаны друг с другом. При поражении связок зачастую повреждается и надкосница. В зависимости от места расположения выделяют внекапсульные связки, то есть лежащие вне суставной капсулы, например, коллатеральная связка коленного сустава, капсульные, то есть входящие в состав фиброзной мембраны суставной капсулы, например, клювовидно-плечевая связка, внутрикапсульные, находящиеся в суставной полости и покрытые синвиальной оболочкой, например, крестообразные связки коленного сустава.